В замке великана отчаяние. Первое впечатление Сары оказалось ошибочным. Место тут вовсе не безмолвное. Здание разговаривает само собой. Ночью стонет и ворчит, словно его снидают дурные сны, а временами даже слегка содрогается. Каким-то образом в ее одиночной камере никогда не наступает полная темнота. Даже в разгар ночи тусклый мигающий свет проникает в зарешеченное окошко у нее над головой. Днем туда не попадают солнечные лучи, но мигающий свет усиливается, наполняя окружающее пространство шевелящейся сумрачной серостью. Впервые попав в Ньюгейт, Сара пришла в ужас от того, что придется делить камеру с целой толпой других женщин. Теперь же, оказавшись в Милбанке, она оскучает по теплу других человеческих тел, жавшихся к ней ночью. А она лежит в одиночестве, в узкой камере со сводчатым потолком. Стоит только протянуть руки в сторону от набитого соломой матраса, служащего ей постелью, и они упрутся в стены, словно лежишь в каменном гробу, замурованном в церковном склепе. Она забыла, сколько времени провела здесь. То ли две недели, то ли целый год. Сегодня утром смотрительницы запаздывают. Они приходят уже после рассвета. Необычно громко шумят, грохочут и гремят металлическими предметами. Похоже, какой-то из дверей камер заклинило. И ее приходится вскрывать ломом и молотком. Когда дверь резко распахивается, заключенные стайкой устремляются в коридор, шушукаясь и нервно матерясь. «Тишина!» — ревет одна из смотрительниц. «Я заставлю вас замолчать!» Голоса женщин стихают, и, шаркая ногами, узницы послушной шеренгой шагают в мастерскую, где занимают места на длинных деревянных скамьях и принимаются шить. Работа тянется бесконечно. Из красновато-коричневой джутовой парусины им приходится шить мешки или нечто на них похожее, одежду для своих товарок по заключению. Как всегда по утрам, у Сары путаются мысли от бессонницы и голода. Она не отрывает глаз от иголки, непрерывно ныряющей в кирпичного цвета ткань, стежок за стежком. Ярд за ярдом. Кончики пальцев у нее исколоты иглой, которую надо проталкивать грубый холст. Пока заключенные шьют, одна из двух дочерей миссис Чемберс, сидя перед женщинами на стуле с высокой спинкой, читает им священные тексты. На серой каменной стене за спиной чтицы висит вышитое изображение огромного глаза — окруженного листвой разных оттенков зеленого, так что кажется, будто он таращится из глубины джунглей. Над глазом слова «Ты Бог, видящий меня». Сноска. Бытие. Глава 16, стих 13. Сестры Чемберс совсем не похожи друг на друга. Старшая — Высокая и тощая, с темными волосами, стянутыми в тугие косы, уложенные вокруг головы. А младшая — более пухлая и нежная копия своей матери. А вот голоса у них почти одинаковые, певучие и монотонные, словно они произносят заклинания на чужом языке. Они уже прочитали притчу о Каине и Авеле, о Марфе и Марии — о заблудшей овце, об ионе во чреве кита. Сегодня очередь христианина и уповающего в замке великана отчаяния. Сноска. Персонажи религиозной повести Джона Беньяна. Путешествие пилигрима в небесную страну. Если долго сидеть над шитьем, мысли начинают медленно уплывать из тела. Они устремляются вверх к прутьям оконных решеток, и Сара обнаруживает себя в каком-то совершенно ином месте. И иногда это воспоминание детства, а в другой раз — воображаемый край, которого она не видала в реальности, хотя он кажется до странности знакомым. Сегодня перед ней до самого горизонта простираются бесконечные красно-коричневые равнины, Сара смотрит, как пальцы ее механически сметывают ткань, но представляет, будто в руках у нее не игла, а плуг. Крошечным плугом она вспахивает землю, продвигаясь к горизонту, но по мере продвижения горизонт удаляется, оставаясь по-прежнему недостижимым. Пока ее пальцы пашут землю, в ушах раздается певучий голос — И кажется, что он звучит где-то над головой. Брат! спросил христианин, что мы станем делать? Наша жизнь здесь нестерпима. Скажу о себе, что не знаю, что лучше, продолжать ли жить так или умереть от своей руки. Желает удушение душа моя, смерти изнутри костей моих. Отвращаюсь жизни. И могила мне слаще этого терема. Нет конца борозде, которую Сара оставляет в красно-коричневой почве. Вчера, сегодня, завтра, тысяча завтра. Пахота продолжается бесконечно. Горизонт бесконечно удаляется, а над головой не перестает звучать голос. Что я за безумный? Лежу в вонючем тереме когда могу гулять на свободе. Ведь у меня в пазухе ключ по имени обетования, которое, наверное, отопрет всякие ворота замка сомнения. Вот только в Милбанке все ключи в руках смотрительниц, и для заключенных нет обетования. Лишь бесконечные коридоры, похожие друг на друга, по которым они ходят молчаливой вереницей день за днем. Веки у Сары слегка тяжелеют, пока она следит за плугом, рассекающим поле. В дальнем конце пашни, возле горизонта, возвышается одинокое дерево, приземистый темный дуб. И хотя он совсем далеко, Сара каким-то образом отчетливо видит его листву и слышит, как в его ветвях шелестит ветер. Удар по плечу от одной из смотрительниц выводит ее из задумчивости. Шитье из парусины в руках Сары почти закончено, а старшая мисс Чемберс все еще бормочет распев. «Мы свернули с правильного пути и узнали, что значит ступить на чужую землю. Да будут осторожнее те, кто пройдет здесь после нас», чтобы им за непослушание не попасть в плен к тому, кто владеет замком сомнения и называется отчаянием. На этой торжествующей ноте мисс Чемберс захлопывает толстенную книгу и поднимает взгляд на стайку женщин. «Теперь можете приступить к завтраку», — объявляет она. Узницы откладывают шитье на столы перед собой. Поднявшись, они склоняют головы. И тут Сара встречается глазами с Элизой Ди, сидящей на скамье как раз напротив, и та залихватски подмигивает. «Элиза Ди!» — тут же взвизгивает глазастая мисс Чемберс. «Что это за гримасы? Я вижу у вас на лице!» Элиза покаянно опускает голову. «Простите, мэм!» — бормочет она. Это последствия паралича в правом глазу. Страдаю с самого детства, мэм». Удивительно, но Элизе всегда удается дурачить надсмотрщиц. Ее коротко остриженные волосы вновь отросли и стали мягкими и прямыми, а мужская одежда, которую она носила в Нью-Гейте, сменилась тускло-коричневым платьем, как и у всех заключенных Милбанка. Теперь Элиза напоминает кающуюся грешницу со старинного витража. По воскресеньям в часовне она роняет голову на руки в таком искреннем, берущем за душу порыве сожаления о своих дурных поступках, что все, похоже, верят ей. Кроме Сары, которая сидит совсем рядом и видит озорной огонек иронии во взгляде Элизы, бросаемым по сторонам из-под прикрывающих лицо пальцев. Элиза стала одной из четырех заключенных, кому доверили важнейшую задачу забирать с кухни еду и распределять среди сотоварок. Каждое утро она пытается налить чуть побольше какао в чашку Сары, чем в другие, и каждое утро Сара отодвигает чашку, едва пригубив напиток. Она голодна, но густая жидкость застревает в горле, и Сара не в силах ее проглотить. Хлеб, который дают на завтрак, тоже мало съедобен, твердый, как камень, и шершавый, словно кусок песчаника. Элиза, видя невыпитое какао, недовольно хмурится и подгоняет подругу жестами ртом, показывая ей, что надо постараться. Но Сара качает головой и подвигает кружку назад к Элизе. И та, сдавшись, выпивает какао сама с таким горестным отчаянием, что Сара улыбается, несмотря на болезненные голодные спазмы или причина боли не только в голоде, беспрестанно терзающие ее изнутри. Среди ночи сару будет резкий грохот. Потолок над головой содрогается и трещит. Слышно, как где-то вдалеке раздается тревожный крик заключенный, который эхом летит по коридорам, словно вопль ночной птицы. Сара лежит в полутьме, оцепенев от страха и, уставившись перед собой, тщетным усилием различить звуки и ощущения вокруг. Ей кажется, что она лежит так целую вечность, пока слабый свет снаружи не становится ярче. Тогда ей удается разглядеть одну из стен камеры. Здоровая трещина, которой точно не было, когда она засыпала, появилась справа от окна, разрезав стену по вертикали почти от потолка и до самого пола. Куски штукатурки попадали на пол, а обнажив углы бежевого кирпича. Не двигаясь и даже не пытаясь пощупать стену рукой, Сара пристально смотрит на трещину. Местами она такая глубокая и черная, что напоминает щель в потусторонний мир. И в самой темной и глубокой точке посередине стены поблескивает непонятный лучик. Это тусклое отражение света, попавшего в углубление стены. Оно исчезает и снова появляется. Сара не может оторвать взгляда от загадочного блика в стене. Внимательно присмотревшись, она снова видит лучик, который поблескивает на гладкой влажной поверхности и движется прямо на глазах у Сары, ныряет вглубь и становится невидимым, а потом украдкой возникает снова точка света, обращенная в ее сторону. Студенистый блеск живой плоти. Через трещину в стене на нее смотрит чей-то глаз, темный, напоминающий глаз перепуганной лошади. Сара ложится к стене спиной и сворачивается калачиком, сгорбившись и обхватив руками колени. А она слышит шум собственного дыхания, резкого и отрывистого, и прислушивается к звукам извне. Она ничего не слышит, но глаз по-прежнему там. Он все ближе. Ты — Бог, видящий меня. Она ощущает, как глаз, отделенный от тела и не мигающий, буравит ей затылок. Пытается обернуться и посмотреть на трещину, но не решается. Глаз наблюдает за ней. Ему известны все ее мысли. Но это не глаз Господа. Это глаз сумасшедшего дяди Джусаи, и он заглядывает в самые мрачные уголки ее души. Сара слышит грохот и вопли, и только потом осознает, что это она стучит и вопит. Ладони горят от боли, когда она молотит ими по двери камеры. «Выпустите меня! Выпустите! Он следит за мной!» Снаружи раздается топот ног, бегущих по брусчатке. Дверь распахивается. Сару хватает огромная мозолистая рука и зажимает ей рот, чтобы заглушить вопли. Два осмотрителя прижимают ей руки к бокам туловища, а третий стоит в дверях и с некоторым любопытством наблюдает за происходящим. «Бога ради! Что это за шум?» вскрикивает тот, что зажимает ей рот. «Что на тебя нашло, Сара?» Она борется и царапается, стараясь освободить руку. «Глаз!» — пыхтит она сквозь прикрывающую ей рот ладонь. «Глаз!» — она машет высвободившейся рукой в сторону стены. «Вот же черт!» — восклицает второй, который держит ей руки. «Ты посмотри на нее!» «Он наблюдает!» — вопит Сара. Горло сжимается так туго, что невозможно дышать. Никто за тобой не наблюдает, помешанное. Просто чертово здание трещит по швам. Не следовало строить его на треклятом болоте. Успокойся! Сделай милость! Сара все еще бьется и кричит, хотя сама уже не понимает, зачем. Ее толкают и тащат по коридору и вниз по лестнице. И, наконец, она оказывается за дверью какой-то коморки без окна. Дверь захлопывается, и Сара остается одна, в полной тишине и непроницаемой тьме. Они правы. Здесь нет никакого глаза. Нет ничего, кроме слабого запаха плесени. Никаких звуков. Даже воздух не шевелится. Одна густая темнота. Такая кромешная что наваливается на Сару со всех сторон. Она закрывает глаза, чтобы эта плотная пелена тьмы не проникла в душу, и вспоминает историю про иону в очереве кита. Интересно, темнота внутри кита была такая же непроницаемая, или в ней проглядывали красные прожилки? Под ногами у Сары каменная плитка, немного шершавая, Но когда она осторожно протягивает руку и пытается ощупать пространство, то над головой и по сторонам ее окружает только воздух. Поскольку она больше ничего не видит и не чувствует, страх уходит. Остается лишь опасение перед тем, что вокруг. Вдруг она сидит прямо на краю пропасти и при малейшем движении вправо или влево сорвется в бездну. Но Ноющая боль в животе становится невыносимой, словно крыса пожирает внутренности. Сара кладет голову на колени и сидит совсем неподвижно в этой темноте много долгих минут или часов, а то и дней. Ей кажется, что она вернулась в темноту своего детства, когда спала в одной кровати с двумя сестрами, А рядом на матрасе, возле разбитого окна, толкались и сопели во сне мальчишки. Скоро наступит рассвет, и мама войдет в комнату. Распахнет ставни с бодрым возгласом. «Вставайте, Сони!» Сестры вскочат первыми и побегут на кухню наполнять миски кашей. А Сара зароется под одеяло, чтобы еще чуть-чуть понежиться в тепле постели. И вот она уже не ребенок, а совсем взрослая, и плывет на корабле вместе с Недом. Она стала матерью. На руках у нее младенец. Сильный ветер дует с пологого берега, проносится со свистом по палубе корабля, бросившего якорь в устье реки. Другие женщины на корабле хотят посмотреть на ее ребенка и погладить малыша по мягкой головке. Но они с Недом ускользают от них в коридор нижней палубы, где Нед прижимает ее к двери одной из кают и принимается ласкать Саре шею. Она со смехом отталкивает его от себя. «Дурачина!» — восклицает она. «Здесь нельзя таким заниматься!» Поскольку Нед не реагирует на ее возражение, она отталкивает его более решительно. «Осторожно, папаша Нед!» Задушишь малыша, но ребенок у нее на руках сладко спит, ни о чем не беспокоясь. А Нет кладет руки Сари на плечи и притягивает к себе. Может, она заснула, а потом ее разбудил звук, а может, просто сидела в темноте несколько дней, а сейчас звук заставил ее поднять голову с колен. Где-то совсем близко раздавалось пение и она так давно не слышала его, что не сразу распознала. Поет женщина. Голос мягкий, грудной, но, несомненно, женский. Мелодию Сара раньше не слышала. Грустная и вместе с тем ритмичная. Она то взмывает, то падает вниз. Невидимая женщина поет тихо, но без перерыва. Песня заканчивается, и она тут же начинает снова. Сначала Сара не может различить слова, но когда слышит песню второй раз, а затем и третий, в мозгу начинают всплывать формы слов. «Спи, дитя мое!» — поет женщина. Сара хочет подпеть ей, но не знает мелодию. Проводит языком по сухим потрескавшимся губам и пытается сглотнуть, хотя горло словно стянули веревкой. Боль в животе, как в природах. Что-то давит изнутри, разрывая тело на части. «Спи, дитя мое!» — поет женщина в темноте. «Недолго у тебя будет мать. Недолго тебе нежится у нее на руках». Затем голос смолкает. Сара ищет в глубинах памяти какую-нибудь знакомую песню. В горле так пересохло, что кажется ей не выжить из себя ни звука, и все же хриплый слабый звук вырывается из глубин. И вот Сара сидит неподвижно в темноте и поет. Всего одна мелодия пришла ей на ум. Эту песню пел ей дядя Джосай до того, как его узбил почтовый экипаж. В славном Дублине, где красоток полно, встретил я милашку Молли Мэлоун. Она тачку катила по улицам, по широким и узким улицам, напевая «Живые моллюски и мидии, да». Женщина в соседней камере смолкла, но Сара чувствует, что та слушает каждую ноту и продолжает петь. Умерла от лихорадки, и никто не спас. Так скончалась милашка Молли Меллоун. Теперь призрак ее катит тачку по широким и узким улицам и кричит «Живые моллюски и мидии! Да!». Когда стихает последняя нота, за стенкой в соседней камере не слышно ни звука. Потом невидимая женщина... Тихо-тихо принимается петь снова ту же песню, что и раньше. «Спи, дитя мое, завтра должна я тебя покинуть, а сейчас я тоже чуть-чуть отдохну, еще несколько мгновений, пока не придут законники, ведь больше тебе не прижаться к материнской груди». СНОСКА Генри Кирк Уайт Колыбельная заключенный» Спетая в ночь перед казнью, тихий грудной голос соседки, женщины, которую Сара никогда не увидит, все еще поет бесконечную колыбельную, а Сара заваливается на бок и погружается в бездонную пучину темноты. Избавление Доброта застигает ее врасплох Она лежит на постели накрытой льняной простынёй, окружённой неожиданной и необъяснимой чуткостью. Над ней проплывают женские лица, но она едва их различает. Она видит только простые серые платья и белые манжеты на рукавах, когда крупные ловкие руки приподнимают её, перестилают ей простыни и обмывают губкой её тело. Боль в животе никуда не делась, И настолько усилилась, что будто отделилась от тела и парит над лицами женщин. Временами тело Сары исторгает стон, но мерещится, будто он звучит откуда-то снаружи. И иногда она слышит вдалеке другие крики и стоны. «Ты в лазарете, милая!» — говорит женщина, стоящая справа от кровати. «Мы здесь о тебе позаботимся». Она протирает ей тело мягкой тряпкой. Вода приятно прохладная. В воздухе сладко пахнет, похоже на аромат розовых лепестков. Протирая ей живот, одна из женщин внезапно останавливается. «Посмотри-ка на эту отметину, Мэри», — говорит она второй медсестре. «Думаешь, стоит им сказать?» «Какой смысл?» — отвечает Мэри они бы уже увидели, если бы захотели. Ее ведь осматривали врачи, когда привезли сюда, как и всех остальных. Но некоторые вещи они предпочитают не замечать. К тому же теперь слишком поздно. Приятные охлаждающие движения возобновляются, ослабляя горящее внутри пламя. Боль накатывает волнами, и ее неистовая сила — словно подбрасывает тело вверх, затем снова стихает, оставляя Сару обессиленной и опустошенной, словно дрейфующей на поверхности теплого моря. Она представляет, будто внутри нее кто-то пытается выбраться на волю, воображает, что лежит на полу и смотрит вверх, а над головой болтаются веревки с сушащимся бельем. Сара разглядывает кружево и льняные рубахи, над которыми не кровля, а прозрачное голубое небо. Любуясь его сиянием, она воображает, будто ждет повивальную бабку. Только ребенок внутри отказывается ждать. С губ Сары срывается крик, когда боль снова сжимает ей внутренности. Женщина слева нежно трогает ей лоб, словно мать, ласкающая больное дитя. «Ничего». «Ничего, милая!» — тихо бормочет она. Женщина справа берет Сару за руку и гладит ей пальцы один за другим. «Думаю, осталось недолго!» — шепчет она.